сделанным из однородного по составу материала и тщательно отшлифованным. Идеальным материалом для этого является слоновая кость, которую получали из бивни слона. Поскольку добыча бивни не самое легкое занятие, в 60-е годы 19 века было объявлено, что тот, кто обнаружит заменитель слоновой кости для производства бильярдных шаров, будет премирован. К этому времени англичанин Паркс уже установил, что в результате соединения Камфоры с пероксилином получается мягкая, хорошо поддающаяся лепке смесь, которой можно придать любую необходимую форму. Таким образом, камфора является примером пластификатора, то есть вещества, увеличивающего пластичность. Американский изобретатель Джон Уэсли Хайат внимательно изучил камфоро-пероксилиновую смесь и смастерил Устройство по производству из нее бильярдных шаров, за что и получил премию в 1870 году. Хайт назвал данную смесь целлулоид, поскольку пироксилин получают из целлюлозы. Окончание слова «оид» происходит от греческого оидес, означающего «из». Таким образом, благодаря бильярду было положено начало промышленному производству искусственной пластмассы. Однако самым большим недостатком целлюлоида была его легкая воспламеняемость. Первая огнеупорная пластмасса была сделана посредством полимеризации фенола с формальдегидом. Лучшего материала для бильярдных шаров не найдено и по сей день. Это открытие было сделано и внедрено в практику в 1906 году американским химиком, уроженцем Бельгии Лео Хендриком Бакеландом. Желая более надежно, по сравнению с хайятом, закрепить свои авторские права на это открытие, бакеланд назвал полученную смесь своим именем. С тех пор она так называется бакелит. Цианит. Цветные неорганические соединения, которые можно было использовать во всякого рода украшениях, всегда ценились и пользовались спросом. К таковым относится один минерал голубого цвета, который называется ляпис-лазурь. «Лапис» по латыни значит «камень», а «лазули» — это искаженное арабское от «лазаварт» или «азуре», что означает «небесно-голубой», то есть «ляпис лазурь» — это «небесно-голубой камень». Размельченный «ляпис лазурь» получил название «ультрамарин» от латинского ультра вне по ту сторону и маринус море, поскольку его импортировали, приобретая по ту сторону моря. Когда два немецких красильщика в 1704 году случайно получили соединение темно-синего цвета, содержащее железо, которое стало своего рода заменителем ляпис-лазури, они сделали все, чтобы скрыть секрет его получения. Новое соединение лишь назвали «прусская синева». Сейчас оно называется «берлинская лазурь», чтобы подчеркнуть его цвет и место получения. Конечно, секрет изготовления нельзя было хранить вечно. К работе активно подключились химики. В 1783 году шведский химик Карл Вильгельм Шейле выделил из берлинской лазури слабую кислоту, которую он назвал синильная кислота. В 1815 году французский химик Жозеф Луи Гей-Люсак получил газ, который можно было легко превратить в синильную кислоту. Но главное, он выяснил, что в строении такого рода соединений содержались атом углерода и атом азота, В прусской синеве было шесть таких комбинаций атомов, и это ключевое звено он назвал цианидная группа, от греческого кианус-голубой. В синильной кислоте цианидная группа соединялась с атомом водорода, в результате чего образовывался цианид водорода, или цианистый водород. В молекуле, полученного гей-люсаком газа, содержались две цианидные группы. Этот газ он назвал циан. Поскольку такие соединения, как циан, цианистый водород и цианистый калий, являются смертельно ядовитыми, то корень циан стал вызывать у людей неприятные ассоциации, даже когда он встречался в самых невинных словах, указывая лишь на наличие голубого цвета. Так есть совершенно безвредное соединение голубого цвета, которое называется цианидин. Есть также и прибор, который называется ционометр, который измеряет не ядовитость, а степень голубизны. Какой именно оттенок голубого цвета и какова его плотность? Циклон. То, что мы называем погодой, представляет собой в значительной степени движение воздушных масс.